Вот ввиду этого, по предписанию высших инстанций, благочестивое ограничение с меня снято. Это я сообщаю ради твоего спокойствия, чтоб ты не думал, что будешь ночевать с мужем совершенно беспомощным. Ах, не улыбайся, молодой человек. Были времена, когда твой советник, коим я пытаюсь быть, считался, и не совсем без оснований, лучшим фехтовальщиком Франции. Меж тем трактирщик вернулся с двумя конскими попонами в руках и через хозяйственный двор провел Петра и отца Жозефа в кирпичную Ригу, где в углу за пустой телегой с боковыми решетками постелил на утрамбованной земле солому. — Мне — Стыдно за такое гостеприимство, — сказал он, — но нежели досточтимые отцы не желают ничего иного, мне остается только исполнить их волю. С покорностью и беспредельным уважением позволю себе святые отцы пожелать вам доброй ночи. — Этот парень чем дальше, тем меньше мне нравится, — сказал Пётр, когда в темноте они сняли с себя Волглые султаны, и завернулись теплые попоны. Почему вместо того, чтобы подчивать нас своей жалкой, униженной болтовней, он не предложил нам лишнего кусочка сыра, да голоден, как волк? И откуда эта перемена в поведении? У меня такое впечатление, будто случилось нечто нас касающееся, но мы об этом не знаем. И у меня то же самое впечатление. Но я не могу себе представить, что бы это значило, — сказала отец Жозеф. Предположение, что кого-то из нас двоих, скажем, тебя хотят убить, кажется мне безосновательным. Но к чему убивать в людном месте и потом ломать себе голову, где бы спрятать тело, когда на природе... На безлюдной дороге или в чаще леса это можно сделать куда проще. «Тише!» — прошептал Пётр, так как скрипнули ворота, и в кромешную тьму Риги снаружи проник слабый желтоватый свет фонаря. Пётр схватил шпагу и пистолет, и по той поспешности, с какой он сам это сделал, было ясно, что отец Жозеф тоже схватился за кинжал. «Что это?» — воскликнул святой отец, ибо французы в такие напряженные моменты спрашивают «Что это?» вместо «Кто это?» «Это я! Франсуаза!» — послышался девичий голосок. держав в руках зажженный фонарь, В ригу опасливо прокралась маленькая веснушчатая босая девчушка с волосами заплетенными, две тоненькие, торчавшие в разные стороны косички. «Меня послали за вашей одеждой, Суды», — проговорила она. «Папенька хочет ее высушить и вычистить. Где ваше платье?» «Где-то здесь. Мы сбросили его в потемках», — с улыбкой проговорила отец Жузек. Передай папеньке, что это очень благородно с его стороны, но пусть он не забудет, что мы хотим подняться и двинуться в путь с рассветом. Девушка взяла обе сутаны, переврусила их через руку и благопристойно удалилась. «Я эти треклятые тряпки ждать не стану, — вполголоса проговорил Пётр, и прежде чем поднимется солнце... «Я уже скроюсь в горах!» «Я был бы тебе чрезвычайно признателен, сын мой, если бы ты с большим почтением относился к одеждам нашего святого ордена!» — попросил отец Джозеф. «Извините меня, отче, я хотел лишь предупредить вас, что завтра утром вы меня тут уже не застанете» ибо я близко к сердцу принял ваш совет перестать выдавать себя за монаха. Лучше уж я оденусь нищим странствующим дворянином, что ближе всему моему естеству».